Он находился в самом начале ворот, у самого входа, подворота с улицы. И вдруг он увидел в глубине ворот, в полутемноте, у самого входа на лестницу одного человека. Человек этот как будто чего-то выжидал, но быстро промелькнул и исчез. Человека этого князь не мог разглядеть ясно и, конечно, никак бы не мог сказать, наверное, кто он таков. К тому же тут так много могло проходить людей,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 В Павловске.